Глава двадцать Время строить храм. Спустя двое суток после той страшной ночи они сидели над поймой ветлуги за вкопанным в землю столом. Супруги Лыковы, Форосков, Тауба и Буфаленок чаевничали и любовались рекой. Особняком Под ручку с грушей жмурился на солнце Титус, щеки его уже начали розоветь. Неподалеку резвились дети, уютно гудел самовар. Только вот разжигал его неверный Степан, а недавно нанятый еще неумелый паренек. Алексей рассказывал, а остальные его слушали. Душой всей организации был Бекарюков. Мне кажется, его не столько интересовали добытые преступным путем деньги, сколько сами приключения, антураж, двойная жизнь, ощущение, что тебя ищут. Французы говорят, нет ничего хитрее безупречного поведения. Галактион Романович поступил еще более хитро. Он создал образ, вызывающий упреки. Зато этот образ вышел очень убедительным и правдоподобным. Заурядный полицейский служака, фактически неудачник, тянущий скучную служебную лямку. Берет небольшие подношения, ходит от скуки на медведей. Все как положено. Поразительная маскировка. Половина местной полиции состоит из таких людей. Кто бы мог догадаться, что в другой своей жизни тот же Бекарюков — главарь дерзкой шайки, безжалостный, хладнокровный убийца и человек, за которым безуспешно гоняются все сыщики империи? Я должен был догадаться обо всем раньше. Подсказки имелись. Следователь Серженко случайно обмолвился, что Бекарюков — отыграл один сезон в Костроме в городском театре. Лишь сейчас от приехавших оттуда следователей я узнал важные подробности. Знаете, под каким псевдонимом выступал на сцене наш герой? Галактион Крещеный. Потом, по жалобе владыки, его заставили снять этот псевдоним, но он не захотел сменить сценическое имя и вообще ушел из театра. Еще Бекарюков успел написать пьесу. Название ее кажется мне пошлым — «Полковник ада». Но сюжет интересный. Главный герой родом из хорошей семьи, но в силу обстоятельств, а больше от скуки, делается атаманом разбойничьей шайки. Если бы я знал это раньше. Но меня должны были насторожить хотя бы другие детали почему члены так называемой дворянской артели брились или носили лишь небольшие усы, в крайнем случае короткую щетину, как Чилищев, и это при бородатом императоре и в провинции, да потому что им требовалось часто менять наружность. У Бекарюкова в доме обнаружилось целое депо с платьем разных сословий, с гримом, усами, париками, и прочими атрибутами. Иногда по неопытности недокрещенный допускал ошибки. Так он перекрасил следователя Серженко в брюнеты, но корни волос у того остались рыжими, и Иван Красноумов это заметил и указал в своем предсмертном рапорте, а я не придал этому значения. Уж больная идея оказалась необыкновенной, — попытался утешить Лыкова барон Таубе. Тихо уездный городок, никогда ничего не случается. Важнее базарной кражи. И вдруг целая банда, состоящая исключительно из уездного начальства и возглавляемая главным люстителем порядка. Кто мог такое предположить? Тут и я бы не догадался, разве только Паллофанасьч? «А я не понимаю, как могло это выглядеть, так сказать, технически?» — вступил в разговор Форосков. «Целый уезд вдруг разом оказывался без руководства. А дела кто вел? Жизнь ведь не стоит на месте!» Чаще всего оборотни выезжали на дело весной и летом. Весной весь уезд занят исключительно сплавом. Прочие дела откладываются на потом. Лето, пора отпусков, жизнь почти замирает. Да и не так много дел по уездному управлению. векарюков рассказал мне, как он однажды целый месяц сжигал все отношения, приходящие от губернского и иного начальства, и ничего от этого не изменилось. Никто даже не заметил пропажи бумаг. «А куда оборотни?» Девали награбленные деньги, поинтересовался Федор Ратманов. Многие просто клали их в банк. Верховский прикупал землю. Поливанов ездил кутить в Монте-Карло. Эти доходы легализовались как прибыль дворянской артели от лесного дела на реке Вятке. Кстати, о Поливанове. Он тоже играл свою роль хорошо. это и неглижер бездельник, с которого взятки гладки. А на самом деле штатный палач банды наравне со Щукиным самый жестокий в ней человек, хотя все они были хороши. «И долго так могло продолжаться?» — задала вопрос Варенька. «До августа этого года. У них бы получилось, банда недокрещенного нам не давалась» трудно ловить преступников фактически не связанных с уголовным миром там где такая связь была необходима ее обеспечивал щукин ему как сыщику можно было поддерживать эти знакомства не возбуждая подозрений ну и никому действительно в голову не приходило искать банду гастролеров в тихом лесном городе посреди местного начальства а что должно было случиться в августе Ограбление уездного казначейства. Согласно бюджетной росписи, туда должны были прийти 780 тысяч рублей. Финансирование работ по углублению форвата Ветлуги и очистке ее от корчей. Князь Солнцев Засекин, уездный казначей и член банды, заранее известил об этом главаря. Убегая Давича из трактира Островского, Я так удачно своротил князю челюсть, что тот слег с сотрясением мозга, потому не сумел застрелиться, как Бекарюков или городской голова дронов, и дает теперь показания следователям. В дополнение к признаниям Тамазина, это даст полную картину многолетних преступлений банды. После ограбления казначейства Варнавинские оборот не оборотни собирались разойтись. Бекарюков, как не сумевший раскрыть ограбление, добровольно подал бы в отставку. Казначейство находится в одном здании с управлением полиции. Исправнику неизбежно поставили бы это в вину, у себя под боком, и просмотрел. Он охотно посыпал бы голову пеплом и удалился за границу с чемоданом золота и любимой женщиной. Банда Недокрещенного. Никогда не была бы раскрыта полицией. Она бы просто исчезла. Но вмешалась та самая женщина, — подал реплику Таубе. Да, — вздохнул Алексей. Не знаю, правда, можно ли назвать ее этим словом. По самой природе женщине предназначено давать жизнь, рожать и растить детей. А это их душило. Полина была больна, — твердо сказала Арасанна. Такое не может сделать психически здоровый человек. — Психика — дело темное, — возразил муж. Я в силу своей службы много знавал не людей совершавших поразительные по зверствам преступления. Иногда это были и женщины. Что-то сатанинское есть во всех этих субъектах. Их бесполезно лечить и нет таких замков, которые сумеют удержать их заперти. Самое верное — уничтожить выродков, не дожидаясь, пока они дадут дьяволово потомство. С этим сталкиваются все полицейские. Когда смертная казнь за уголовное преступление не предусмотрена, зло часто остается безнаказанным. Вот есть нелюдь, убивает людей, зачастую не столько для прокорма, сколько из удовольствия. Нравится ему это. Как жертвы дрожат перед ним, умоляют о пощаде, мучаются. Я арестовываю его с риском для жизни, а эта тварь мне на допросе в лицо смеется и говорит, ухмыляясь, «И чего ты, сыскарь, добился? Я ж все одно убегу и нарочно на воле отыщу минутку твоих близких навестить» и я ничего не забываю. Страшно тебе? Вот и хорошо. Теперь всю жизнь за них бойся». За столом сделалось совсем тихо. Варенька молча смотрела на мужа. В эти три дня она многое стала понимать о его службе, чего не осознавала ранее, от чего ее прежде оберегали. И вот сама жизнь взялась все разъяснить. Смертельная опасность в образе лютого, невыразимого зла. Она подошла к ней и ее детям, обожгла ледяным дыханием и по стечению счастливых обстоятельств отступила. Надолго ли? Страх за детей, за мужа, за себя может остаться на всю жизнь. И тогда что это будет за жизнь? в вечном ожидании очередного ужаса? Алексей понимал это. Он и сам, сделавшись мужем и отцом, стал много больше бояться. Но он-то свой страх сумел пересилить. А сможет ли Варенька? Но жена возразила. То, что ты сказал, относится к мужчинам. Смецкая женщина. И то, что с ней случилось, и то к болезни. «Видимо, при падении с лошади она повредила себе не только позвоночник, но и голову». «Разумеется», — охотно согласился с женой коллежской асессор. «То была трагедия сделаться восемнадцать лет калекой и из лучших невест города превратиться в объект сострадания одних и насмешек других. Смецкая уже простилась с жизнью». Вдруг Божий замысел вернул ее обратно на землю к людям, такую же молодую и красивую, но без ног. Это был удар, а не подарок. На истеричную, склонную к мистицизму натуру барышни это произвело деформирующее впечатление. И, видимо, ты права, была и механическая травма головы. Все это перемешалось и дало то, что дало. Явился монстр. Зверь в обличии бедной инвалидки. К тому же она была молода и неопытна, без руководства матери и помощи опытных докторов. Так в тихом городке, незаметно для окружающих, завелось чудовище. «Уже второе!» — лаконично вставил Буфаленок. «Да». Они быстро нашли друг друга. Бекарюков обнаружил родственную душу. Странно говорить об этом, но и между чудовищами случается любовь. — Но как все-таки Смитская излечилась в тайне от всех? — спросил Форосков. — Варнавин что, деревня? Все, все про всех знают. А тут такое и не заметить. Это навсегда останется загадкой. Полагаю, что травма позвоночника оказалась не столь страшной, как вначале почудилась докторам. Да и молодость взяла свое. Но ходить, как прежде, она так и не научилась. От долгого бездействия мускулы ног обмякли и утратили прежнюю силу, что сказалось на походке барышни. Эту странность и заметил цеховой Кутьин. Он сказал мне, что маньяк ходит в раскоряку. Когда барышня вдруг снова обрела возможность двигаться, она уже сделала с другим человеком. Не тем, кем было до несчастья. Соборование, прощание с этим миром и вдруг воскрешение. В народе действительно считают, что выживший после ели освещения не относится уже к этому миру. Вот Смецкая и решила, что тот первый человек умер, а появился некто новый, и этот новый был обижен на весь свет, и она начала мстить невинным детям. Да, известно, что подростки, особенно в определенном возрасте, часто бывают невыносимы и жестоки ко всему непохожему странному. Когда Смецкая ехала в своем инвалидном кресле по городу, За ней увязывалась целая толпа детей. Они тыкали в нее пальцем, смеялись, оскорбляли, даже кидали камни. Барышню это сильно нервировало, буквально до истерик. Подростки никогда прежде не видели таких колясок и удивлялись по-животному грубо. И калека их возненавидела. Получается, что она тайком надевала по вечерам мужской костюм, шла, душила. А потом, как ни в чем не бывало, возвращалась в инвалидное кресло? Уточнил Таубе. В тайне, но не от всех. Свита знала и помогала ей. Тут сошли сразу четыре черные души. Свита, хреном сбита, пробормотал Форосков, но посмотрел на Варвару Асанну и прикусил язык. Аким и Елли были те еще ребята первые в опалихе головорезы. В 83-м они убили и ограбили купца на Вятском тракте. Исправник Бекарюков замял это дело, чем сразу расположил к себе барышню. А Анна камеристка? Бог ее знает, или скорее черт. Факт, что она была очень предана своей хозяйке, а та ее весьма баловала. А в остальном мы можем только догадываться. Видимо, там имело место, что называется, «любовь на троих». Братья пользовались благосклонным вниманием красивой камеристки, и все вместе они верно служили с Мицкой. Так младшие бесы ходят на посылках у нечисти более высокого ранга. — Разъясни вот еще что, — потребовал Таубе. Бекарюкову выгодно было до самого августа сохранять в городе видимость спокойствия. Здесь базис его шайки, образно выражаясь «обозы и магазины». Появление в тихом варнавине маньяка путало его карты. Губернские власти раздражаются, они могут наводнить город сыщиками, привлечь сюда дополнительные полицейские силы, все что угодно, и тем создать помехи готовящемуся ограблению казначейства, так? «Так. Почему же тогда Бекарюков-недокрещенный не приструнил свою подругу? А он сам долгое время не знал, кто маньяк, и искал его, как умел, опасаясь перечисленных тобой последствий. Только мой приезд открыл ему глаза». «Это каким же образом?» «Покушение на Титуса заказала именно Смецкая». Она пожаловалась своему любовнику, не знаю на что конкретно. Придумала какую-то сказку, что Яан оскорбил ее или что-то в этом роде. Бекарюков распалился и выделил в качестве экзекутора Щукина. Тот заманил Яшу письмом, написанным под его диктовку Ваней Модным, и чуть не убил. А для чего на самом деле барышня желала Яшиной смерти? Все собеседники при этих словах дружно обернулись и посмотрели на сидящего в сторонке Титуса, но тот смолчал и лишь осторожно пожал плечами, не знаю, умолк. Лыков разъяснил. Он вел собственное расследование. Ходил по городу, выспрашивал. Ничего толком не узнал, но насторожил убийцу. Камердинер Мефодия Санча дал показания. Именно он подслушал один такой разговор Яна в чайной и передал его хозяевам. Так, к слову. Смецкая отреагировала мгновенно и нанесла упреждающий удар. Но это стало началом конца оборотней. «Из Петербурга приехал Волкодав», — продолжил было Форосков, но коллежский асессор с ним не согласился. Волкодав оказался суще глупый и умом прискорбный. Он долго и успешно гонялся по всему уезду за различной шушерой, которую ему подсовывал исправник. Но именно от меня Бекарюков узнал важнейшую новость. Титус пострадал за то, что разыскивал маньяка. Он обо всем догадался. Полагаю, состоялось бурное объяснение. Смецкая обещала до августа никого больше не душить и, как мы знаем, не сдержала слова. Видимо, барышня уже не могла отвечать за свои поступки. Бекарюков висел на ниточке. Раздосадованный губернатор грозил уволить его без прошения. Это ставило под угрозу весь замысел. Новый исправник начнет рьяно, желая выслужиться. Именно ему поручили бы поиск грабителей казначейства. Кто знает, что он сумел бы там нарыть, да и удалось бы само ограбление при другом исправнике. В тот момент я своим неуемным рвением очень помог Галактену Романовичу остаться при должности. Обнаружил шайку Челдона. Разумеется, место ее дислокации было давно известно оборотням. Они же волки, а волки не терпят посторонних на своей территории. Но для каких-то своих нужд Викорюков их до времени терпел. После моего открытия пришлось Гайменников раскассировать. Исправник надеялся, что меня убьют при задержании. Именно для этого они с Готовцевым изменили ранее принятый план и начали вдруг стрелять в бандитов на поражение. Рассчитывали, что те побегут не в лес, а в дом, и там попутно возьмут столичного гостя в ножи. И ведь чуть не удалось. Тогда, кстати, я получил еще одну подсказку и снова ее не понял. Патологическая жестокость офицеров должна была меня насторожить. Хладнокровно застрелить шесть человек. Это же в духе недокрещенного а я отнес такую привычку к военному опыту Бекарюкова и Готовцева. Видимо, они успели пролить немало туземной крови в Туркестане, и это вошло у них в обиход. Моя смерть очень бы устроила всех, потому недокрещенный так охотно отпускал меня под надзором Иван Ивановича на ловлю дезертиров. Вдруг кто-нибудь да успеет огрызнуться, но ни мишки нож, ни Вовкина пуля... Цели не достигли, и недокрещенный смирился с этим. Решил не убивать добровольного помощника, а обвести вокруг пальца, тем более, что я ни о чем не подозревал, и потому был ему не опасен. Правда, вдвоем с Петром мы разоблачили Ваню модного. Пришлось срочно убивать парня, а с ним заодно и нотариуса Нищенкова, чтобы свалить всю вину на последнего. Тело нотариуса вчера показал Тамазин. Переменив тактику, оборотни выставили ложного маньяка. Вызов полицию короля нищих, его догадка. Все это был спектакль. Несчастный Вовка очень кстати для них бросился в ветлугу. Его личность до сих пор не установлена. А бусы задушенной девочки Бекарюков взял у своей любовницы и сам повесил их перед шалашом, пока мы со Щукиным бегали по берегу. Операция удалась. Я купился, как последний дурак. Видимо, подсознательно очень хотелось отдохнуть от непрерывного страха за детей. На минуту за столом повисла пауза. «И все-таки у них не получилось», — вступился за сыщик «Не так уж ты и плох, каким пытаешься себя выставить. На дурака вся надежда, а дурак-то и поумнел». «Это заслуга не моя, а Ивана Красноумова, чиновника департамента полиции, внедренного в уголовную среду. Таких людей называют демонами». Иван вызвал подозрение, и оборот не убили его. Но последний предсмертный рапорт агента содержал несколько важных подробностей. Тогда они казались мелочами. Однако любой сыщик знает, на мелочах часто и построен розыск. Мне мешало заподозрить Бекарюкова в том числе и то, что у недокрещенного на щеке значились следы подживших угрей. Лицо же исправника было совершенно чистым. Он подклеивал эти угри, когда гримировался, и уловка сработала. По счастью, помимо таких примет, есть еще малозаметные привычки, особенности поведения человека, которых он сам себе даже не подозревает, вроде манеры схлебывать из ложки. И эта мелочь, запротоколированная демоном, выдала недокрещенного. Так, спустя месяцы после своей гибели, Иван помог мне разоблачить банду. Вообще во всем, что произошло, можно при желании разглядеть судьбу. Я попал в неожиданный отпуск за то, что застрелил убийцу Красноумова. И именно здесь, в лесной глуши, мы с вами и добили оборотней. Однако имело место фантастическое сказочное везение, причем многократное. «Многократная?» — удивилась Варенька. «Что ты хочешь сказать?» «Сначала в городе меня спас Панибратов. Этот болезненный человек проявил настоящее мужество. Его вполне могли прикончить за содействие мне. По счастью, злодеи спешили. Щукин лишь ударил его и этим ограничился. Опухла вся левая сторона лица, вид ужасный, но кости черепа целы». Когда я вчера рассказал Эмилию Петровичу, что самолично пристрелил надзирателя, тот счел себя отомщенным. И вообще он ходит сейчас героем, помог избавить Варнавин от зла. Затем очень вовремя подвернулся Одинцов. Не знаю, как бы я без него смог выбраться из города. Скорее всего, никак. На этом везение не закончилось. Появились вы с фаленкам. — Еще бы минута-другая, и вы угодили бы на оцепление. Страшно подумать, что бы тогда произошло. — Мы, безусловно, прорвались бы к тебе, — убежденно сказал барон. — У меня, знаешь, в кармане мундира лежит такая бумага. Губернаторы честь отдают, не то что исправники. — Ну, ты меня несколько успокоил. С момента вашего появления в Нефедевке соотношение сил разом изменилось в нашу пользу, а оборотни даже не подозревали об этом. Подумаешь, приехали офицер с подростком, и их прибьем за компанию. Ну и у тебя еще был козырь в рукаве, Петр Зосимович. Форосков при этих словах довольно крякнул. Да, согласился Лыков. Уголовных он закрыл очень кстати. Видимо, проживной получил задание убить Петра вместе с Ванькой Перекрестовым возле дома. И потом выдать их за налетчиков, которые передушили обитателей поместья, включая туда женщин и детей. Героическая полиция подоспела, но слишком поздно. Гайменники уничтожены, а вот жертв уже не оживить. И концы в воду. Поэтому солдаты и не вмешались в нашу схватку. Им строго-настрого запретили приближаться к поместью и лишь стоять в оцеплении. Свидетели были Бекарюкову не нужны. Опять все замолчали. Лишь Варенька зябко передернула плечами. Но и ваш неожиданный и такой своевременный приезд не главное мое везение. Даже отбившись от оборотней, я по-прежнему не знал главного. И впустил маньяка в дом, а сам уехал. Скажи, Федор, давно собирался тебя спросить, как ты догадался? Ты же увидел Смецкую впервые. А вот как увидел, так сразу и догадался. «Для меня очевидным стало, что она дурной человек, и ее приезд, истерика с эпилепсией, не более чем спектакль!» «Лишь увидел ее и сразу понял, то, что мы с Варварой Санной не смогли разглядеть за несколько недель общения!» «У Буфаленка особенный дар», — пояснил барон. «Я сам это заметил, лишь когда начал учить его своему ремеслу. Не знаю, как...» но Федор видит людей насквозь, их истинную личину. «Но сам я этого дара в себе до конца не осознаю», — продолжил Ратманов. «Вернее, сомневаюсь в нем. Тогда, после боя и готовясь к новому бою, вы не поверили бы мне, если бы я вдруг попытался очернить в ваших глазах барышню Калеку. Ведь так?» «Безусловно. И некогда было, и аргументов ты не сумел бы привести, и потом извини». «Но для меня ты еще малоопытный подросток!» «Я это тогда отчетливо понял, что лишь насторожу Смитскую и ее свиту, если буду пытаться вас предупредить, и принял решение перебить их в одиночку. У меня не было другого выхода!» Тауба и Лыков одновременно молча покачали головами, и нельзя было понять, с одобрением или осуждая. «Но прежде чем стрелять в этих людей...» Требовалось сначала найти доказательства их дурных намерений, и я их нашел. «Как?» — хором спросили все сразу. «После вашего отъезда произошло вот что. Камеристка, укладывая свою хозяйку в постель, сняла с нее боты и выставила в раздевальне. Взрослые в тот момент были заняты больною, я остался один и успел внимательно осмотреть обувь смецкой». — Я тоже обращал на них внимание, — сказал Лыков. — Идеально чистые ботики, в которых никогда никто не ходил. — Это только видимость. Она же в них шла на преступление, а чтобы ботики оставались чистыми, надевала поверх калоши. — Федор, откуда у калеки могут взяться калоши? Для чего они ей? Конечно, собственных калош у нее, согласно легенде, быть не могло. Поэтому Смецкая пользовалась калошами своей камеристки. А у той они, сообразно моде, были с металлическими буковками внутри. А В. Анна Вторникова. Так ее звали. Я выяснил это у Акунькова. — По-прежнему ничего не понимаю, — расстроился Лыков. — Ну, калоши с буквами. — Как ты барышню-то разоблачил? На подошвах ее ботиков, таких чистых, отпечатались буквы. Едва заметно, но вполне отчетливо, это могли быть лишь буквы с чужих колош. Значит, смецкая ходила. Откуда еще эти отпечатки могли взяться у калеки? А раз так, какая же она тогда калека? Пятеро взрослых ошарашенно смотрели на юношу. Алыков даже приоткрыл рот. Наконец он опомнился. — Продолжай, пожалуйста. Улучив момент, я попытался предупредить Окунькова, но тот лишь покрутил пальцем у виска. Вам, Варварсанна, я и не пытался ничего сказать. Вы бы мне тем более не поверили. Да, тут же согласилась Варенька. Я жалела Полину. Тогда я окончательно убедился, что надеяться могу лишь сам на себя. И на внезапность, при всеобщем непонимании остальными надвигающейся опасности, ну, подготовился. У меня был даденный вами револьвер. Никто об этом не знал, кроме Степана Пименовича. Я прикинулся перед свитой дурачком. Бегал, бестолково суетился. Для них мальчишка и мальчишка, тем лучше. Еще я понимал что оружие могу пустить вход лишь в самый последний момент, когда намерения убийц будут выказаны ими со всей откровенностью. Страшно было. Справлюсь ли? Все жизни, включая детские, на мне. Никто остальной ничего не понимает, а Свито шушукается, готовится жуть. Так погиб Акуньков. Когда позвали его вниз, я прямо в ноги ему упал. «Не ходите туда, Степан Пименович, убьют вас!» Не послушал. Он спускался, я смотрел на него, все знал, но поделать ничего не мог. Выдал бы себя раньше времени, пытаясь спасти его, погубил бы всех. Он подошел, и сразу ударили они его ножом. Я стоял на верхней площадке и, признаюсь, дрожал. Потом взял себя в руки, отца вспомнил, как бы он поступил. Понял. Отец перебил бы их, но так, чтобы наверняка. А как это? Лестница. Дать им забраться до середины. Наверх быстро вбежать не получится. Вниз подставят спины. Так и сделал. Начали они подниматься. Смотрят на меня, ухмыляются, словно удовольствие предвкушают, особенно Смитская. Она шла первая, на нее страшно было смотреть такое лицо. И что дальше? Я не был уверен в револьвере. Одна осечка, и нам конец. Но Смит не подвел. Когда шли они до середины, я бах, свалил заднего мужика. Сразу в лоб и наповал. Заметались, но не испугались. Не поняли еще, что смерть пришла. — Уже все, кажется, в руках, а тут какой-то подросток. Бросились что волки. Их был единственный шанс успеть добежать до меня, ежели я замешкаюсь. — Но ты не замешкался. — Видя эти рожи, ни на секунду. — Да, — пробормотал Лыков. Мефодия Санче хватил удар, когда ему сообщили. Завтра похороны. Отца и дочь отпоют вместе. Город до сих пор в себя приходит. Многие не верят, что маньяк это несчастная инвалидка. Хорошо тот самый лакей, что подслушал разговор Титуса в чайной, подтвердил. Он тоже знал, что барышня при своих ногах, а то бы ты, Федор, оказался в щекотливом положении. А помнишь, как недавно плакался, что никого пока не убил? Теперь на тебе четыре жизни. Стало ли тебе легче? — Нет, но я защищал людей от зверей. Трудно, но обойдусь. Мы все вечно будем помнить, чем тебе обязаны. Ты совершил чудо, понимаешь? Сколько еще проживу, буду за тебя молиться. Настоящий Ратманов, весь в отца. Подошла горничная. — Алексей Николаевич, там приехали. — Опять следователи? — недовольно спросил Лыков. — Какой-то Девяткин. — Вот это хорошо! Очень кстати! Самое время строить новый храм. Конец книги Ноябрь 2013 года. Звукорежиссер Александр Манухин. Читал Михаил Росляков.